Голова восьмая. Гуантанамо. Что-то гулко и размерно отдавалось в голове, причиняя неимоверную боль. Кап, кап, кап. Сделав над собой усилие, открыл глаза. Первое, что бросилось в глаза — земляная стена. Свет проникал откуда-то сверху. Кряхтя от боли в голове, медленно посмотрел наверх. Над головой — решетка из связанных между собой стволов молодых деревьев. На высоте она примерно в двух метрах. Что это такое? «Почему я в этой яме?» «Сама яма небольшая, максимум полтора метра в поперечнике». Память возвращалась нехотя, словно ей было стыдно за меня. Ночь, хижина, звуки боя, Тилендер, Бер. В яме больше никого. Бера я послал за помощью, отвлекая на себя внимание врага. «А где Герман? Неужели убит?» При мысли, что американец может быть убит, почувствовал, как закипает внутри гнев, заглушая боль в голове. «Пап!» Заорал я, запрокинув голову. «Иди сюда, сукин ты сын! Подонок! Предатель! Змея подколонная!» Мои крики остались без ответа. Устав кричать, сел, прислонившись к земляной стене. Кап, кап, кап. Мерно падают дождевые капли, собираясь на нижней поверхности деревянной решетки. Середина октября. В это время погода в окрестностях Макселия начинала портиться. Судя по свету, проникавшему сверху сейчас день, а меня вырубили ночью. «Неплохо я пробыл в отключке». Сидя, привалившись к стене, задремал, проснулся от шума шагов наверху. «Эй!» – закричал я. «Позови баба!» На мой крик сверху шлепнулся небольшой кусок мяса. Самого человека я так и не увидел. Шаги уходящего человека стихли, и снова воцарилась тишина. Так, надо сосредоточиться. То, что я жив, говорит о многом. Кому-то я нужен живой, непременно живой. Иначе уже не увидел бы белый, скорее сумрачно-серый свет. «Пабу? Зачем?» чего он добивается и на что рассчитывает он провел среди нас три месяца, видя насколько организованы мои воины мои воины. Я заскрипел зубами от злости со мной было 40 воинов, 20 из которых оставались на стреле 40 отличных проверенных воинов, прошедших со мной не одну битву. Какова вероятность, что корабль удалось отбить? в честном бою я нисколько не сомневался, что на каждого моего воина нужно пять, чтобы уравнять шансы, но их захватили врасплох. Полдня кормили на убой, показывали стриптиз и ублажали. Расслабился. Я расслабился. Откуда Беру знать про такие хитрости? В каменном веке, если ты сел за один костер и разделил пищу, ты не можешь поднять руку на соседа. Эти подлые методы ведения войны появились значительно позже, во времена развитых цивилизаций. Одновременная атака на хижину и на корабль давала пищу для размышления. Что это? Задумка? Интуиция дикарей? Или мы настолько поднатаскали паба, что он стал балководцем, задатками гения? Не зря этот подонок столько ошивался у казарм воинов. На стреле оставался Лар. Почему-то я решил его оставить на корабле, не дав ему сойти на берег. Лар очень ответственно подходил к несению воинской службы. Если кто и смог бы организовать отражение атаки, так это он. Над головой стало темнеть. Свет сверху становился тусклее. Глухо заурчал живот, напоминая, что я ничего не ел. Но голод можно перетерпеть. Пить хотелось значительно сильнее. На дне моей ямы падающие капли мелкого моросящего дождя образовали маленькую лужу размером с тарелку. Вода мутная, но выбирать не приходилось. Зачерпнув ладонями, смог сделать два глотка мутной воды, отдающей глиной. Есть особо не хотелось, но мне нужны силы. Рано или поздно меня должны поднять наверх. Ослабленный я не смогу ничего сделать. Уже в полутьме нащупал кусок мяса, очищая его от налипшей земли. Прополоскал в небольшой лужице и принялся жевать стараясь не думать о миллионах бактерий и микроорганизмов в воде и в мясе. Ночь окончательно вступила в свои права. Дождь прекратился, но ни звезд, ни луны не видно. Иногда порывы ветра доносили отголоски незнакомого языка. Надежда на Лара не оправдалась. Сумей он отразить нападение на корабль и высадиться на берег. Прошелся бы смертельной машиной по всему племени, невзирая на опасность. Значит, и его застали врасплох. А шум борьбы со стороны моря был, скорее всего, агонией убиваемых людей. Все тело затекло от неудобной позы. Встал и попытался размяться. Поперечник ямы позволял сделать всего полтора шага, прежде чем уткнешься в стену. Размахивая руками, разгонял кровь по телу, чтобы согреться. После мелкого моросящего дождя ночь оказалась холоднее, чем обычно. После десяти минут разминки почувствовал, как холод немного отступает. Но стоило остановиться, как неприятное ощущение, словно скользкий черевяк, начинает ползти по телу. Чтобы не думать о холоде, стал считать, сколько дней пройдет, прежде чем Бер приведет помощь. Если приведет. Если успеет выбраться из вражеского поселения. Если не столкнется с хищниками или с другим племенем. Слишком много «если». Чтобы, пользуясь самотохой, вызванной выстрелами, успеть добежать до леса. Стоп. А что за выстрелы я слышал, теряя сознание под навалившимися дикарями? Или это мое больное воображение? Я точно сделал три выстрела перезарядиться даже не пытался, понимая, что не успею. Выстрел – это мое больное воображение. Его просто не могло быть. Итак, предположим, что бер благополучно выбрался из поселения и успел скрыться в лесу. Вначале пройдусь по оптимальному сценарию, что все факторы благоприятствуют беглецу. Допустим, что он оторвался от погони. Дикари не особо жалуют ночные приключения, и вряд ли кто-то будет его долго преследовать в ночном лесу. Что сделает бер оторвавшись от погони? Для начала он должен определить, в какую сторону ему идти в Максель. Ночь безлунная, ориентиров нет. Значит, утром Бер по солнцу сориентируется и пустится в путь. По морю от Макселя до поселения Урха около 400 километров. По суше, с учетом, что придется огибать рельефы и труднопроходимые места, расстояние увеличится еще на 50 километров. Это примерно 10 дней пути для физически подготовленного спортсмена. Но Бер не просто подготовлен, он один из лучших и на кону жизнь его отца. Рискну предположить, что сын прыгнет выше головы, делая не менее 70 километров в день. Это шесть суток до Макселя. Быстрее не сможет даже бер Меньше суток на сборы, и двое суток на кораблях до наших врагов. Акула и варяг смогут взять не менее трех сотен воинов. Будет, конечно, тесно, и невозможно спать, но воины проплывут двое суток, даже стоя, чтобы спасти своего Макса. От нахлынувших чувств на минуту и даже забыл, где нахожусь. Это самый оптимальный вариант, при котором помощь подоспеет через 8-9 дней. Стоп, я даже хлопнул себя по лбу. Беру нужно добраться до Максимена, горнятского поселка, расположенного ровно на полпути от Макселя до племени Урха. Это значит, что на дорогу он потратит трое суток. Если варяг окажется в Максимене, то сутки до Макселя и около трех суток обратно с учетом всех сборов. При таком раскладе помощь подоспеет в течение примерно шести дней что значительно улучшает мои шансы выжить. Это оптимальный вариант. Слишком хороший, чтобы все могло так удачно сложиться. Теперь попробую пессимистический сценарий, где задача Бера добраться на Марселя значительно усложняется. По программе подготовки в Звездном было два теста. 15 километров за 2 часа и 50 километров за 12 часов. Короткий двухчасовой тест можно сдать, если периодически переходить на бег. Идти со скоростью 7,5 км в час не удавалось никому, кроме инструкторов. Второй длинный тест, когда требовалось пройти за 12 часов 50 км, по нормативам скорости казался проще, но именно его проваливали чаще всего. Начинали ходьбу довольно хорошо, но спустя 3 часа скорость с 6 км в час падала до 5 и ниже. Первый, получив свой отдых с приемом пищи, делали после 4 часов ходьбы. После отдыха скорость немного возрастала и снова падала уже спустя 2 часа. Второй получасовой отдых по плану стоял спустя 8 часов сначала начала движения. И именно этот отдых добивал практически всех. После 8 часов ходьбы в теле накапливалась молочная кислота, а мышцы получали микротравмы. Полный желудок посылал сигнал в мозг, что ему требуется кровь для пищеварения. Мозг, не получая питательных элементов в полном объеме, начинал перераспределять кровь, обескровливая мышцы. Ноги наливались свинцовой тяжестью. Каждый шаг давался с усилием. А последние четыре часа средняя скорость зачастую падала до трех километров в час. Большая часть не сдавших сходила именно на этом отрезке пути. Хотя встречались и такие, что довольно легко могли пройти всю дистанцию, а потом еще шастать по звездному. Бер выносливый и крепкий парень, в рассвете сил но есть факторы, на которые невозможно закрыть глаза. Он не робот, ему надо есть и спать, чтобы двигаться дальше. У него не однодневный переход, после которого можно отлежаться. Он идет не по утоптанной дорожке, а через лесную чащу и острые камни на побережье моря. Ему требуется спать, это минимум 6 часов в сутки. Ему придется охотиться, чтобы прокормить себя. Это еще час в сутки. Ему придется огибать препятствия, идти в гору. У него есть риск наткнуться на хищников и на недружелюбное племя. Значит, временами ему придется останавливаться, чтобы провести расцветку и определиться с направлением. Исходя из вышесказанного, реальным является расстояние примерно в 35-40 километров в день. На дворе осень, светлое время суток уменьшается с каждым днем. Идти ночью одному по неизвестному маршруту даже бер не сможет все предусмотреть. Другой человек в таких условиях прошел бы не больше 30 километров в день. Но речь идет о Бере, поэтому буду считать 40 километров с учетом короткого светового дня. За 6-7 дней он может дойти до Максимена и попасть туда в момент, когда варяг уже отплыл в Максель. Бер не станет ждать возвращения корабля в Максимен, это факт. В Горняцком поселке около десятка воинов, оставленных для охраны. Вариант первый. Он вернется с ними и рабочими, чтобы попытаться освободить меня, и это будет ошибкой. Воинов слишком мало, и на обратный путь уйдет примерно 7 дней. В таком случае через 2 недели Бер появится здесь с кучкой людей и положит их зря, пытаясь освободить меня. Второй вариант. Не дожидаясь возвращения Варяга, Бер пойдет дальше по побережью, чтобы перехватить корабль на обратном пути. Но Мар может выбрать маршрут не близко к берегу и просто не заметить Бера. Если такое произойдет, Бер придется топать еще минимум 6-7 дней, чтобы добраться до Макселя и того около двух недель. Ускорив сборы, они смогут появиться здесь примерно на семнадцатый день, если считать с сегодняшнего утра. Больше двух недель – слишком долгий срок, чтобы за это время от меня не избавились. Каким бы самонадеянным ни был пап или сванга, что стоит за всем этим, они должны понимать, что меня хватится, и помощь придет. Только окончив все эти расчеты в голове, заметил, как сильно продрог. Чтобы пап не задумал, такое заточение не может продолжаться долго. В конце концов, меня же не захватили, чтобы убить холодом в яме. Имея они такую цель, наверное, отправили бы на тот свет как когтилендера. Первое время у меня была надежда, что решетка поднимется и ко мне спустит американца. Теоретически можно предположить, учитывая размер ямы, что Германа содержат в аналогичной яме. Мысль показалась здравой. Подняв голову кверху, набрал в легкие воздуха. Герман! В ночной тишине звук должен расходиться далеко. После седьмой попытки прекратил звать американца. Если он жив и мог слышать меня, то мои крики не оставил бы без ответа. С молчанием холодной ночи угасла надежда увидеть верного друга, ставшего мне за эти годы родным. Уснуть при такой холодине было невозможно. Поочередно прыгал, сделал вертушку руками, чувствуя, как понемногу оживаю. Чтобы не сойти с ума от холода и неизвестности, попытался проанализировать, с какой целью меня держат в яме. После памятного террористического акта 11 сентября 2001 года американцы стали ловить всех, кто, по их мнению, был причастен к атаке на башню Близнецы. Но оказалось, что террористы не идут на контакт, а законопослушные американцы не имеют права их пытать на территории США. И тогда американцы поступили очень умно. Арендовали на Кубе землю, где развернули печально известную тюрьму Гуантанамо, находящуюся под юрисдикцией ФБР и цру и не подпадающую под действие американских законов. Вот где по-настоящему развернулись спецслужбы штатов, изощряясь в самых мерзких пытках. Тюрьма была секретная, но, тем не менее, некоторые видеоматериалы и документы попадали в руки правозащитников. Еще в «Звездном» мне довелось посмотреть документальный фильм, снятый правозащитниками. Одной из знаменитых пыток Гуантанамо была полная изоляция. Задержанного помещали в камере, где он не видел ни соседей, ни надзирателей. Его кормили, чтобы не умер с голода, но на протяжении долгого времени с ним никто не разговаривал. Спустя какое-то время задержанного доставляли в комнату, где находился молчаливый следователь, но шла видеозапись. Впервые за долгое время увидев живого человека, некоторые подозреваемые сами начинали говорить обо всем, зачастую беря на себя любые обвинения, лишь бы снова не испытать одиночества. Тогда, при просмотре этого фильма, я не смог поверить, что и террористы начинали сами говорить, боясь повторной изоляции. Проведя сутки, небо над головой начало светлеть, я сам был готов на что угодно, лишь бы не видеть сырых, молчаливых стен своей ямы. «Гуантанамо!» – прошептал я, прислонившись лбом к влажной, холодной земляной стене. – «Вот как ты ломаешь людей!» Начало атаки на хижину, где спал Макс, и настоявший стоявший на корабль получилось практически синхронным. После второго крика совы Мендоса еще раз предупредил Умра и его бешеных, что хижину нельзя атаковать. Указание Сванга было законом, и бешеные понимали, что за нарушение их жестоко накажут. Находясь в 50 метрах от хижины, они видели, что всего трое часовых на ногах. Двое охраняли хижину, еще один сидел у потухшего огня, охраняя сон спящих рядом людей. Количество врагов умр видел еще днем, когда, смешавшись среди зевак, внимательно осматривал тех, кого предстоял убить. На его взгляд, это были обычные воины. Бешеные должны успеть разобраться с ними, прежде чем они проснутся. С третьим криком совы его воины, хорошо владевшие луком, выпустили по несколько стрел в каждого часового. Воины у погибли мгновенно. Сидевший у костра вскочил, хотя был утыкан стрелами. Он успел что-то прохрипеть и спящие начали подниматься. Бешеные обрушились на врага превосходящими силами, застав половину русов еще в горизонтальном положении. Умр не мог поверить, что один за другим его воины падали, но и враг нес потери. Со стороны поселения бежали воины Урха, оставленные для ударов в спину. Оказавшись между двух огней, неприятель не дрогнул и продолжал драться с отчаянной яростью, не произнося ни слова. Стонали и кричали его воины. Враг умирал молча, сражаясь из последних сил. Умру впервые стало страшно. Если, застигнутые врасплох, эти враги сражались так яростно, что бы случилось, сойдись они в схватке в полной готовности. Но чудес не бывает. Упал сраженный стрелами последний из врагов, и на мгновение воцарилась тишина. Сванг-хап вышел вперед и закричал врагам в хижине на неизвестном языке. Умр нетерпеливо сжимал в руке копье. От его бешеных не осталось и половины. А ведь раньше они с легкостью убивали врагов, практически не неся потерь. Он еле сдерживался, чтобы не ворваться и не убить оставшихся в хижине врагов. Но ему не пришлось этого делать. Двое мужчин из хижины выскочили наружу. Внезапно стало светло, словно днем, а секунду спустя Умр понял, что у чужих сванга тоже есть страшный шум. В его груди стало тепло, а копье вывалилось из ослабевших рук. Так и не успев убить чужих сванга за своих бешеных, Умр отправился туда, где всегда удачная охота.